Глава восьмая. Наполеон. Мы ехали в машине с оперативниками. Я крепко прижимала Марса к себе, пытаясь сообразить, что в этих двух историях правда. Нахлынувшая волна отчаяния, ком в горле от обиды. Почему что в первой, что во второй ситуации, мое присутствие постоянно сводится к какой-то роли марионетки? Чем я лучше этого щенка, если меня водят на поводки иллюзии одновременно два человека? Лишь сейчас я задумалась о том, что за годы работы в отделе, несмотря на загруженность, я не имею собственной квартиры. Даже сбережений особо никаких не отложила. Что-то как-то грустно и обидно. Чем дед Хуан лучше этого тайного посетителя? Только тот выкачивает энергию резко, а этот постепенно, много лет. Служба, галки, поощрение. Чем я лучше Марсата в итоге? — Ищи. Нашла? Молодец. Вот тебе печенька. — А потом что, если не угодно? Голый по улицам? — Снежок, дорогая, здравствуй. Как же я волновался за тебя. Рассказывай. Двери закрылись за моей спиной. Я подошла к булгаковскому столу, присела на край, распустила волосы, расстегивая пуговицы-блузки, посмотрела в глаза начальнику. — Он на крючке. Сейчас я расскажу одну замечательную сказку. Впервые рядом с начальником включила очарование. Проводи меня в архив с делами пострадавших. Видимо, эмоциональная встряска и разбитый горшок на голове гостя усилили мое влияние. Гастролер проиграл. Его накопления перешли ко мне. Может, это тоже было задумано им. Отдать мне свой запас, чтобы я завершила дело. Удар не был смертельным. Но в энергетических играх смерти носителя и не надо. Я победила в той конкретной партии. Дед Хуан достал ключи из стола. Мы прошли по узкому коридору. Открывая папки. Начальник доставал поочередно папки. Многие из них были пустые. Сейф где? Какой? Деньги, документы. В квартире на Маяковской. Ключи от моей машины. Адрес. Ранним майским утром по оживленной магистрали подмосковных химок бежал обнаженный мужчина. Размахивая руками, он ругался на водителей, проезжающих мимо автомобилей. Планы, судя по документам, обнаруженным в сейфе у деда Хуана, были наполеоновские. Два билета в Мексику через неделю были тому доказательством. Почему два? На берегу океана песок, согретый первыми лучами июньского солнца, касался кожи. Марс вдохновленно гонялся за волнами, пытаясь поймать за громким лаем пену. Забегал в воду и оглядывался на меня, чтобы не потерять из виду. «Марсель, пошли домой!» «Не знаю, я в чем права, в чем, может быть, нет. Да и, в принципе, не особо хочу анализировать эту историю. Надеюсь, что не проснусь когда-нибудь утром рядом с обещанным мужчиной в трико. А может быть...» Проснусь, если пойму, что готова быть беззаботно любимой в плену чужих иллюзий. Возможно, в этом и есть простое земное счастье.